Бояр Аудиоком и Арий Ру представляют Владислав Карабанов, Глеб Щербатов Бояр. Охота за анунаками Пролог. Войден мягко нажал на газ и погасил прожектор на крыше джипа. После двух часов кувырков по дорогам Подмосковья они выехали на ведущую к столице трассу. Все основные дороги, подходящие к Москве, были плотно перекрыты войсками. Но для тех, для кого Россия была домом, некоторые неучтенные генералами варианты все-таки оставались. Снова пошел дождь, и управлять машиной стало еще сложнее. Джип ехал с выключенными фарами в кромешной тьме, повинуясь сидевшему за рулем бояру, и тусклыми задними габаритными огнями, подсвечивая дорогу, следовавшим сзади грузовикам. В кузове каждого из них сидело по 40 человек здоровых русских парней, одетых в наспех подогнанные бронежилеты и увешанных всевозможной военной амуницией. Оружие везли с собой с большим запасом. Несколько пулеметов и гора коробок с лентами занимали практически весь салон джипа. Общий сбор был назначен у моста перед Васильевским спуском, куда выводила одна из забытых всеми старых вентиляционных шахт метро. В городе уже двое суток был комендантский час. Улицы круглосуточно патрулировали машины и собраться большой группой можно было только прибегнув к помощи диггеров, из московской праве. Всего они должны были провести около тысячи человек, которых, по расчетам Озерова, должно было хватить для захвата и полной блокировки Красной площади. Ко всеобщему удивлению ее не особо охраняли, демонстрируя западным телекомпаниям, что в стране все спокойно, что все под контролем и никаких беспорядков нет. Кучка популистов и генералов, называющая себя Комитет 10, После падения предыдущего режима делало вид, что контролирует ситуацию в стране. Немного притормозив, войдан включил дворники. Дождь был такой, что на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно, и ближайший грузовик, хотя и управлялся Сиэрогором, мог легко влететь джипу в бампер. Огромный ман болтало на скользкой дороге как маятник даже на 50 километрах в час. Быстрее ехать не получалось из-за дождя. Но дождь был на руку, убрав из неба постоянно барражирующие над Москвой военные вертолеты. Хуже были израильские беспилотники, закупленные еще несколько лет назад и гнившие на складах, не находя себе применения. Но тут о них вспомнили. И выпустили в небо целый рой. Человек Шумалинского, который должен был помочь блокировать их электронику, так и не появился в нужном месте. Возможно, как и многие едущие сейчас в эти дни в Москву, он был схвачен опоном и брошен в фильтрационный лагерь. Методику снятия с поездов власть отработала еще на первых русских маршах. Однако сейчас привокзальные мусора работали в полную силу и паковали людей тысячами, в чем полицаям помогали раскаявшиеся коллеги из Ичкерии. Там тоже было неспокойно, и все раскаившиеся, кого не успели вырезать парни с гор, были срочно эвакуированы в Москву, где для них тут же нашлась работа. Справа от Войда настигнулся Дубровин, со всех сторон сдавленный цинками, бронежилетами и выпавшими из коробок пулемётными лентами. Всё это добро было оперативно загружено на тренировочной базе подмосковного «Апона», который почти в полном составе выбрал правильную сторону. Часть даже вызвалась поучаствовать в событиях с оружием в руках. Обернувшись и оценив дистанцию до ближайшей машины, Войден переключил скорость на третью. Они подъезжали к черте города, где шла последняя линия блокпостов, контролирующих трассы к Москве. Если все пройдет гладко, по пустым улицам комендантского часа они доедут до места максимум за полчаса. Прошло около 10 минут, когда Войден скорее почувствовал, чем увидел далекие огоньки. Он резко увеличил скорость, кивнув Дубровину, чтобы тот передал команду назад, и, уже разогнавшись за сотню, словно внутренним зрением увидел, как грузовики, тяжело переваливаясь, уходят в стороны и скатываются с шоссе. Покрепче взяв руль и утопив газ до отказа, Войден бросил тревожный взгляд на Дубровина, вызвавшегося вместе с ним на роль Камикадзе. Войден хотел, как обычно, сделать все сам, но Дубровин уперся рогом, заявив, что будет присматривать, чтобы с Войденом ничего не случилось. войдан в очередной раз только улыбнулся такому упорству друга и молча согласился, поскольку особой опасности атака блокпоста не представляла. Его план был до смешного прост. Главным был фактор внезапности, и плюс ко всему был дождь, всегда помогавший всем революционерам. На огромной скорости с выключенными фарами джип Войдена мчался прямо на БТР, едва заметной темной массой, перегораживающей шоссе. Справа и слева были расставлены бетонные блоки, и БТР был здесь чем-то вроде шлагбаума, отъезжавший, если нужно было освободить проход. Правее и несколько дальше за наспех натянутой колючкой были остатки небольшого магазина, разграбленного и приспособленного под помещение для охраны. В его ярко освещенном пространстве, за стеклянными стенами, там и сям болтались группы бородатых мужчин в камуфляже, с горскими лицами, увешанные пулеметными лентами. По другую сторону шоссе была деревянная постройка наподобие старого склада, обложенная мешками с песком. Там несли службу российские полицаи из местных. В магазин их, очевидно, не пускали, и один из бойцов стоял под стеклянной стеной, интенсивно махая руками, видимо, прося разрешения войти в теплое помещение и принять участие в общем мародерстве. Но засевшим в магазине, самим, очевидно, не хватало остатков товара, и один из мужиков в камуфляже сделал полицаю знак рукой, предлагая ему убраться. Всю сцену Войден охватил взглядом за доли секунды, резко нажав на тормоз и рывком развернув руль. Машина с визгом закрутилась вокруг своей оси, озаря шоссе всполохами горящей резины. Мокнущие возле будки полицаи явно занервничали, повернувшись на шум и затарахтев затворами. Заклацали автоматами и менты, стоявшие перед БТРом. Войден насчитал их человек 5 «Приготовься», — резко скомандовал Войденом. Ответа Дубровина он не услышал за скрежетом и грохотом удара тел по машине. Войден старательно выбирал траекторию так, чтобы специально никого не убить. Но самым толстым полицаем пришлось пожертвовать, сделав его подушкой между джипом и БТРом. Подушка громко завыла и сразу затихла, подавившись своими легкими. Войден толчком открыл помятую дверь, втискивая между колес БТРа то, что осталось от российского полицейского. Остальные, которых удалось зацепить джипом, уже опасности не представляли. И даже выли не сильно громко. Однако их коллеги, отсиживавшиеся за забором, уже прыгали на броню и карабкались на бетонные блоки. С правой стороны джипа брызнуло красное пламя, и шум автоматной очереди заглушил вопли нападавших. Дубровин, уже давно приготовивший оружие, пустил широкую очередь над головами полицаев, заставляя многих тут же обоссаться от страха. Часть попадала, часть сразу передумала наступать и разбежалась в стороны, спрыгивая с брони, теряя лохмотья формы и оружия. «Давай!» – крикнул Дубровин, подталкивая Войдену тяжелый станковый пулемет, ремень которого норовил зацепиться то за сиденье, то за выступающие отовсюду рычаги. Помощь напарника оказалась как нельзя кстати. Войден был буквально распластан между джипом и бортом БТРа, и вытащить из машины громоздкую вещь было сложно. Но через пару секунд пулемет уже болтался у него на плече, и в два прыжка, перелетев за броню, он тут же присоединился к толпе убегавших бойцов. Коллеги из магазина их уже ждали, встретив автоматными очередями в упор. Джигиты стреляли по всем подрядом очевидно, считая за настоящих своих только соплеменников. Войден быстро отметил четкую слаженность их действий и почти невозмутимую реакцию на нападение. Было видно, что люди с хорошим боевым опытом. До врага было слишком большое для прыжка расстояние, и Войден решил не нарываться. Нырнув за бетонный блок, он позволил ситуации развиваться своим ходом. Как он и предвидел... Созданной стрельбой Дубровина «Неразберихи» сложился настоящий межнациональный конфликт. Сначала люди из магазина, защищая в первую очередь себя и своих, стали палить по всему подряд, что опасно быстро двигалось к их позициям. В ответ та часть полиции, что сохранила штаны сухими, тут же забыла про учинивший погром джип и начала стрелять по обидчикам. Блокпост буквально взорвался очередями и криками. Наконец, когда дружественный огонь поутих, Войден осторожно выглянул из-за укрытия. С поля боя не доносилось почти ни звука. Часть воинов спасалась бегством, а тем, кому спасаться было некуда, вывалили под дождь. И рыскали по округе, пытаясь понять, кто их атаковал. По плану, часть ребят из машин должна была взять блокпост в полукольцо. Но Дубровин приказал без крайней необходимости в бой не вступать. Никто не должен знать, что в этом месте собрались крупные силы восставших. Все должно было быть похоже на стычку между полицаями с Кавказа и местными, не поделившими дневную выручку с проезжавших через блокпост машин. Такого рода стрельба, хотя и не таких масштабов, была повсеместна и вряд ли бы оторвала от стакана с водкой отвечавшего за участок генерала. Немного сгибаясь под весом тяжелого пулемета, Насквозь мокрый от дождя, Войден осторожно обошел разрозненные группы врагов. Кто-то уже подошел к джипу, заблаговременно покинутому Дубровиным, и пытался привлечь к себе внимание криками на малопонятном русскому уху языке. Но криков вокруг было достаточно, и на призывы пока никто не реагировал. Не реагировал на них и Войден, которого больше всего сейчас беспокоили другие противники. Их было слишком много, чтобы атаковать их голыми руками. И все они были на взводе, готовые стрелять даже в собственную тень. Войден обратил короткую молитву к богам, прося извинения за жизни, которые предстояло взять. Выпрямившись, он вскинул ствол тяжелого пулемета и нажал на спусковую скобу. Раздался настолько ужасающий грохот, что Войден на несколько секунд практически перестал слышать – первая очередь проложила себе дорогу через группу бородатых бойцов, с подозрением озиравшихся по сторонам. Она разнесла их на мелкие куски, почти не убавив своей разрушительной силы. Крупнокалиберные пули, насквозь прошивающие БТРы, с грохотом обрушились на здание, еще недавно бывшее придорожным магазином. Зазвенели остатки стекол, завопили мужики, загрохотала обрушиваемая телами мебель. Кто-то успел выдернуть чеку гранаты, но на бросок времени не хватило, и она взорвалась вместе с рукой, оставшейся от встретившего очередь тела. По ходу ствола развернулась настоящая бойня. Когда лента почти подошла к концу, живых почти не осталось. Войден неторопливо приблизился к остаткам склада, куда попало совсем мало патронов, и ногой вышиб дверь. Притаившийся за ней воин имел намерение выстрелить из автомата, но резко открывшись, дверь отбросила стрелка к стене. С тихим вздохом он оттуда сполз, оставляя кровавый след на дереве. Второй джигит хотел выпрыгнуть в окно, но пулемет снова заработал, и в окно вылетел уже сильно фрагментированный труп. Еще кому-то очередь снесла голову. Кто-то таращился на то, что осталось от его руки, Какие-то бойцы ползали, пытаясь собрать выпавшие кишки. Войден сильно не хотел этого делать, но ему пришлось методично убить всех. В конце концов, после победы, большинство коллаборантов и наемников все равно должны были быть расстреляны. Когда оборвался последний предсмертный вопль, остатки горящего магазина освещали совершенно пустое и чистое шоссе. Дальше, по меньшей мере несколько километров, серьезных кордонов не было